Глава двадцать третья Я не стала ждать окончания кухонной войны и набрала номер почти бывшего мужа. Тот ответил не сразу. Я успела вдоволь поволноваться, будто и без того у меня не было для этого причин. «Привет, Лиза!» — произнес он так, словно не удивлен моему звонку. Я завелась с полоборота. «Ах, вот как!» «Костя, зачем ты натравил на меня опеку? Совсем с ума сошел!» «О чем ты, Лиза?» — удивился Костя. «Кажется, не врет. Я никуда не звонил, никого не натравливал. К тебе пришла опека? Ну так нечего шляться по мужикам!» — злорадно добавил он. «Не твое дело, с кем я шляюсь!» — в сердцах выкрикнула я. «Скажи своей матери, чтобы отозвала своих цепных псов! Псин! гроз. «Да как ты можешь оскорблять мою маму, Лиза, что плохого она тебе сделала? Я только и слышу от нее, как она раздосадована нашим разводом и твоим поведением. Она никогда бы так не поступила!» «Костя!» — произнесла с угрозой, но тот и слушать не стал. «Лиза, моя мама — настоящая мать с большой буквы и прекрасно понимает, как ты относишься к Даниэлю. Она бы никогда ни за что не поступила так!» и не давала ни единого повода себя заподозрить в столь низком поведении. А вот ты, Лиза, ведешь себя недостойно. «Да-да, Костя, я совершенно недостойна вашего вшивого рода, о котором никто, кроме самих Корбутов, не осведомлен!» Рявкнула я и отключилась. Вдох-выдох. Была бы драконом, спалила бы все кругом от ярости. Мне показалось, Костя вел себя естественно. Могла ли Мегера играть за его спиной, отомстить мне напоследок? Но ведь для финта ушами с передачей ребенка Льву Ильичу за деньги необходим Костя, как родитель. От нее можно всего ожидать. Но слова мужа затронули струны моей души. Какой бы гадиной ни была Марта Геннадьевна, сына она любит беззаветно, души в нем не чает. Вполне вероятно, Костя прав, она не стала бы так меня подставлять. Наверное, кажется. Значит, остается один человек, Лев Ильич. Оказывается, я не так много болтаю по телефону, его номер был в списке последних вызовов. «О, — О, Лизенька! обрадовался Лев Ильич. — Какими судьбами? Передумала. А я все жду, жду. Можно сказать, ночей не сплю. Думаю, как там моя будущая жена поживает. — Лев Ильич, добрый день! — чинно поздоровалась я с предприимчивым детком. У меня к вам важное дело, и оно совсем не касается вашей будущей свадьбы, не со мной. «Грубая ты какая-то!» Он тут же сменил тон. «Чего хотела? Быстро! Занят я!» «Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вам так нужна жена, что вы решили надавить на меня через свои связи?» «О чем ты?» — резко переспросил он. «Ко мне пришла опека, и они явно пытаются забрать моего ребенка». В сердцах едва не выкрикнула я. «Гонялась, небой за другими богатеями и вырывала у них расчески» съехидничал Лев Ильич. «Вот они и подали жалобу. Мы, знаешь ли, свое добро бережем». «Лев Ильич, да как вы смеете?» «А ты как смеешь обвинять меня в таком?» возмутился он в ответ. «Делать мне больше нечего, ек Макарёк, тоже мне садца. Было бы из-за кого связи напрягать». «До свидания», — попрощалась я неподобающим тоном и отключилась раньше, чем услышала ответ. «Или мат? Все же зря я так с ним пообщалась, ой, зря». Нервы совсем плохи стали. Следовало спровадить опеку, успокоиться, может даже купить что-нибудь убойное в аптеке у дома, и потом названивать мужчинам с претензиями. Повела себя недостойно в обоих случаях. Даня лежал и смотрел на меня. «Золотой ты мой!» Я склонилась к кроватке, обняла сына, поцеловала в макушку. Вдохнула его восхитительный запах. «Я тебя никому не отдам. Никогда-никогда. Ничего не бойся!» — Мама тебя защитит ото всех на свете. Сердце же бьется тревожно и нервно, дергается, болит. Как справиться с этой черной полосой, избежать травли неизвестного и спасти свою маленькую, но дружную семью? Я не знаю. И куда бежать, что делать, тоже не знаю. Входная дверь хлопнула, и в спальню метеором влетела Алина. — Эти твари ушли! Лиза, ты должна их остановить! Они не имеют права! Что они здесь вообще учинили? Это произвол? тш Но задремавший в моих объятиях сыночек все равно разнылся и пришлось снова взять его на руки. Я бы с удовольствием сейчас спряталась в ванной и порыдала, но любимый сын на руках вызывает улыбку. Однако и страх тоже. «Вдруг его у меня отберут? Кто я, чтобы противостоять олигарху? Выйду за старика, но тебя у меня никто не заберет, никто!» — произнесла сквозь слезы. «Ты что, систер, совсем сбрендила?» Алина посмотрела на меня круглыми глазами. И, «Видимо, да, так испугалась». Господи, да я не могу придумать ничего ужаснее разлуки с ним. Слезы все-таки сорвались, потекли по щекам, горячие капли смывали макияж и помогали справиться с нервным напряжением. Самой малости ненадолго. Выходить замуж за старика не надо. У тебя ведь есть Демьян, а у Варя Глеб, а у меня Макс. Неужели мы все как-нибудь не придумаем и не справимся с ситуацией? Попыталась утешить меня сестра. Только вот голос ее звенит от волнения и страха. «У нас все получится!» — Алина, не знаю. Я готова на все, чтобы защитить его. Это... это материнская любовь. Она на грани добра и зла. Мне кажется, я убить за него могу, притом голыми руками и с особой жестокостью. — Страшная ты женщина, Лиза, особенно зареванная с потекшим макияжем. Дай сюда моего племянника и иди в душ. Заодно наревешься там на три года вперед, успокоишься, и будем думать. Однако думать я оказалась неспособной, после душа сразу отключилась на диванчике рядом с Данечкой и, похоже, даже не шевелилась, поскольку так и держала его за ручку. «Ну ты гораздо дрыхнуть!» — поприветствовала меня сестра, когда я выползла на кухню. «Данька уже второй раз спит!» «Второй?» «Ага, я услышала, как он агукает, зашла, он бы по тебе ползает, а ты в отключке!» «Не может такого быть! Материнский сон самый чуткий в мире!» «Это нормальный сон, а у тебя был посттравматический», — с важным видом заявила сестра. «Да, наверное». «Точно тебе говорю. Скоро подъедет Макс, будем думать, что дальше делать». «А тебе, кстати, Демьян звонил на домашний. На сотовый не дозвонился, я же его отключила, чтобы тебя никто не беспокоил. Я сказала, что ты будешь готова к восьми». «Чего?» — я глупо похлопала глазами. «Со сна ничего не соображаю, только и думаю, что о визите Розы Генриховны. И какой ужас!» Какой ужас! Он заедет в восемь, говорю. Ты вообще не проснулась, что ли, кофе сварить? Нет, спасибо, лучше успокоительного. Чтобы тебя до завтра выключила, тебе завтра с утра на работу. Так, подожди, что, в восемь? Я помотала головой. Мысли об опеке полностью заняли мозг, и я никак не могла вместить туда еще какую-либо важную информацию. В восемь за тобой заедет Власов. У вас свидание. Медленно объяснила Алина, пальцами пощелкала справа и слева от меня. Do you understand me? Алина, ты совсем белины объелась, вскричала я. Какое свидание? У меня ребенка отбирают. Никто никого у вас не заберет, уверенно возразила она. Макс сейчас в продуктовом, потом в детский, все купит и привезет, даже срок годности проверит. Мы с ним вдвоем сегодня вылежим всю квартиру, чтобы даже на шкафу не пылинки. Завтра я лично пойду гулять с Данечкой и закуплю панталон до колен в магазине трикотажа. Там, знаешь, уродские всякие трусы из советских времен, такие в цветочек. А ты подготовь завтра на работе рекомендательное письмо от компании, что вся такая обалденная работница, еще и толерантная. И я не знаю, что там еще сейчас модно. Может вступить в партию какую-про правительственную? Я по неволе улыбнулась. Вот ведь деятель, достойная последовательница Белки. «Ну, так-то не перегибай!» Алина словно почувствовала, о ком я думаю. «Нам нужны все возможные бонусы. Мы еще не знаем, кто наш враг. Но они не знают, что у нас есть Варя. Повесим рекламу по всей стране, что у нас отбирают ребенка, созовем в СМИ, продемонстрируем трусы». «Я поняла. Ой, Алина, спасибо тебе, конечно. Пожалуйста, и мы все это сделаем, так что сильно не нервничай. Будем сражаться до победы, со щитом или на щите». — Лапочка ты моя! — Да, я такая. — Но на свидание не пойду, — сообщила я этой диктаторше. — С чего это? Пойдешь? — Нет, сейчас не самое подходящее время, мне нельзя лишний раз себя дискредитировать. — Не тупи, Лиза, Демьян богатый и влиятельный мужчина, а еще он не сбежал от тебя после всего, значит, любит. — Ничего это не значит. — Ну, влюблён, а где влюблённость, там и любовь. «Где он еще такую умницу и красавицу откопает?» — настаивала сестрица. «Я ему знаешь, сколько хорошего я тебе рассказала, знаешь?» «Да знаю, я знаю. Наврала про Кулебяку». «Не наврала, приукрасила. В общем, если вы поженитесь, тебе с большей долей вероятности оставят ребенка. Даже если там какие-нибудь вселенские заговоры за твоей спиной. Узнать бы все-таки кто!» «Все равно сегодня никуда не пойду. Пойдешь!» Я еще официально не разведена, мне лучше не светиться рядом с другими мужчинами. Лиза, не упирайся, Демьян парень что надо, и Данчика к нему спокойно даже не плакал, когда я попросила его поддержать. Мало тебя лупили в детстве, Алина, выдохнула я, поднимаясь, так и не научилась себя вести. Тебя тоже не лупили, а ты вон какая правильная, это все мигерище тебя выдрессировала. прекращай уже быть такой правильной, это скучно, соверши что-нибудь отвязное. Я прыгнула с парашютом, вообще-то. — А теперь сходи на свидание. Это, конечно, куда страшнее, чем прыжок в воздух без уверенности, что твой парашют раскроется. Но ты уж постарайся, а, Лис, иди, сходи. Ну, Правда, на тебя смотреть больно. — Нет, — твердо решила я, и все оставшееся до вечера время посвятила сыну. Сердце обрывается так страшно. Но на самый крайний случай, если у нас ничего не выйдет... Есть Лев Ильич. Даже после некрасивой беседы уверена, что он поможет, если взамен я пообещаю... Скривилась. Как же мерзко врать. Но обещать еще не значит выйти замуж. Однако про себя молюсь, чтобы этот самый крайний случай не наступил.